Глава 13. Дыхание на затылке. Твердые ладони сжали плечи. Поворачивайся, хватит прятаться. Они ушли. Вижу решимость противостоять бывшим, но ты пока не готова. Осмотрись хорошенько, пойми, кто на твоей стороне, и возьми их в союзники. Юля резко повернулась, оказавшись лицом к лицу с блондином. — Ты прав, Олег. Нужно искать союзников. Не ожидала, что будет настолько больно. Не смогла сказать то, что хотела. Она пожимала плечами, жестикулировала, произнося с дрожью в голосе наболевшая. Слишком обидно. Я трудилась, боролась за то же яблоко в рационе Арины. Но не услышала вопроса, как вы выживали эти годы, как здоровье Ариши, чем она занимается. Руслану неинтересно не только я, но и его дочь. Он растерян не меньше твоего. Мне очень выгодна ситуация между вами, но вынужден встать на его защиту. Света не даст вам здесь поговорить. Приложит все усилия, чтобы Руслан сам сбежал в номер в гостинице. Быстрый взгляд в сторону друга. Насмотрелся за эти годы на ее умелые манипуляции. Будь как будет. Давай выбирать картину. Пусть видят, что у нас все хорошо. Видели все. Каждый считал своим долгом обсудить красный наряд спутницы Полянского. И как хорошо или плохо они смотрятся вместе. Несколько раз Юля ловила на себе завистливые взгляды молодых незамужних. И да, стоило повернуться спиной к семейству Девеевых, как тяжелый взгляд давил на затылок. Полянский не стеснялся представлять Юлю. «Знакомьтесь». Моя невеста Юлия Девеева. Каждый раз поцелуй в щеку, в висок. Пару раз легкое касание губ. Многих из тех, кому представлял, она знала раньше. Удивление в глазах – меньшее, что сопровождало каждое знакомство в новом качестве. Ситуация абсурда в квадрате. Пропавшая бывшая жена Дивеева возникла как черт из табакерки и сразу в статусе невесты его друга. Вежливые люди отводили взгляд. Всего одна спросила прямо. — Рада за вас. Юлька где пропадала несколько лет и когда успела подцепить желанного многими холостяка? Слава не обращала внимания на дергание мужа за руку. — Все очень ошарашены, но не спросят напрямую. Ответишь? Что можно сказать? Что была дурой? Поверила разводу сестры? Юля пожала плечами. Скрывалась, проверяя чувства. Хорошая знакомая не отставала. Свои или мужа? И то, и другое. Проверку не прошли оба, как видишь. Хороший ответ. Правильный. Понимаю, что все совершенно не так. Но буду знать, что отвечать другим. Слава протянула ладонь. Открытый взгляд с когда-то пережитой болью. Муж, финансист Дивеева... Напротив, смутился. Первая союзница обозначила себя. «Знай, я на твоей стороне». «Спасибо». Юля благодарила от всего сердца. «Если понадобится моя помощь, зови». Первый свободный вздох. Если бы Слава знала, насколько нужны были ее слова. Почувствовала себя уверенной. И поднялось настроение. Чужие взгляды перестали казаться осуждающими. Настоящая, не фальшивая улыбка осветила лицо. Спасибо, Олег. За что? За то, что не побоялся. Понимаю, очень непросто выстоять против чужого мнения. Зачем тебе брошенка с ребенком? Полянский поморщился. Не считай меня святым. Я слишком крепко стою на ногах, чтобы слушать чье то мнение. Небольшой скандал пойдет на пользу моей безупречной репутации. Юля следила за меняющимися эмоциями на лице брутального красавца. Пусть считает ее дурочкой. Каждый из них ведет свою игру. Даже если преследуешь какую-то цель, я тебе благодарна. Она с вызовом посмотрела в зал, смело столкнувшись со взглядом Дивеева. Поцелуй в щетинистую щеку блондина вынудил бывшего отвернуться. Юля довольно проговорила. Спасибо за этот вечер. От души повеселилась на аукционе. Успела забыть, как нравилось раньше участвовать в благотворительных вечерах. Голубая лошадь в синее яблоко манила душу нелепостью. Юля подпрыгивала от нетерпения, услышав начальную цену. Она повисла на руке Олега. Глаза блестели азартом. До какой суммы могу поднимать ставку? Веселье оказалось заразительным. Он приподнял ее, подхватив за талию. Глаза в глаза разговаривать намного удобнее. Полянский чмокнул в чуть вздернутый носик и рассмеялся. Ни в чем себе не отказывай. Борись до победы. Боролась, бессовестно поднимая ставки чужими деньгами. Адреналин будоражил кровь. Юля целовала в щеке богатого спонсора после слов аукциониста. Продано. Лот уходит девушке в красном платье. Через пятнадцать минут она крутила в руках нелепейшее приобретение в своей жизни и счастливо смеялась. — В больнице на эти деньги смогут оборудовать пару палат реанимации. — Держи. Она всучила картину довольному Полянскому. — Я припудрить носик. — Долго там не задерживайся. Каблуки уверенно стучали по блестящей плитке. — Еще на полчаса для приличия задержится и домой. — Соня к этому времени привезет Аришу. Юля нырнула в первую свободную кабинку, расслышав щелчок замка и быстрый стук и еще чьих-то каблуков. Она не успела выйти из кабинки. За дверью ждала Светлана. Мерзавка ударом в грудь втолкнула сестру назад и закрыла дверь за спиной. Юля шлепнулась на крышку унитаза. Света нависла сверху. Перекошенное от злобы лицо – в глазах ненависть. «Только посмей клеиться к Руслану. Ноги переломаю. Он мой муж, а ты со своим выродком. Исчезни!» Она силой давила руками на голые плечи сестры. Та презрительно приподняла уголки губ. Готовилась к схватке с мерзавкой, но не так быстро и не в туалете. Бессилие мешало сосредоточиться. Она выплевывала слова, не собираясь сдаваться. — Я не подбираю чужие объедки. Вы друг друга стоите. Ноги скользили по гладкому полу. Подняться долго не получалось. В тесной кабинке не расшевелишься. Но она упорно старалась оттолкнуть сестру и встать. — Не удалось нас с Ариной убить. Теперь ноги хочешь сломать? Как бы самой без них не остаться? — говорила громко в надежде, что кто-то услышит и вмешается. Света шипела, брызгая слюной в лицо. Бог любит троицу. В третий раз у меня точно получится. Беги еще дальше, если хочешь увидеть свою Арину живой. Что? За оришку Юля готова зубами грызть. Злость придала силы. Она сумела схватить сестру за пальцы и вывернуть ладонь в сторону от плеча. Света взвизгнула, но не сдавалась. «Сука! Отпусти меня сейчас же!» Халеное лицо перекошено злобой. «Сдохнешь в нищете!» «Мне уже рассказали, кто ты!» «Поломойка!» «Руслан побрезгует к тебе прикоснуться!» «Его родители тебя ненавидят!» Юля поднялась. Теперь она нависала над скорчившейся сестрой. «Тебе мало того, что забрала?» «На Порше до сих пор катаешься», — отобрав кусок хлеба у моего ребенка. «Удачно пристроилась к моему мужу?» Она толкнула мерзавку в дверь. «Да, я мою полы, но Арина одета и обута. А что есть у тебя? Дивеев знает, кто подстроил мой побег из Москвы». Дверь шумом распахнулась. Руслан дернул жену на себя. В черных глазах плескалась ярость. «Теперь знаю».